Издательство Эксмо. Дипак Чопра. Аюрведа. Древняя мудрость и современная наука для совершенного здоровья. Читает Михаил Золкин. Часть первая. Мир совершенного здоровья. Если наши внутренние силы находятся в гармонии и равновесии с окружающим миром, мы неуязвимы для болезней. Предисловие. Первый вариант этой книги был создан почти 10 лет назад, и с тех пор мир серьезно изменился. В наше время уже не вызывает возражений и учения о том, что здоровье есть нечто большее, чем отсутствие болезней. И никому не кажется крайностью утверждения, что тело человека – это не только механическая анатомическая структура, но и мощная сеть проводников энергии и информации. Эти взгляды – очень важная часть современных представлений о здоровье и болезни, жизни и смерти. Как сообщает Journal of the American Medical Association, журнал американского медицинского общества, свыше 40% американцев регулярно пользуются методиками лечения и оздоровления, которые выходят за рамки упрощенной материалистической модели человеческого тела. Более 60% медицинских учебных заведений – Предлагают курсы по комплементарной медицине. Комплементарная медицина – все виды неофициальной медицины, используемые в целях здравоохранения совместно с официальной медициной. Считается, что комплементарная медицина дополняет официальную, способствуя общим целям сохранения здоровья и удовлетворения спроса, не представляемого официальной медициной. Все больше страховых медицинских компаний и лечебных учреждений осознают, что потребности пациентов расширяются и выделяют средства на холистическую медицину. Холистическая медицина – направление, рассматривающее индивида как единое целое, а не совокупность органов. При этом лечение пациентов осуществляется с учетом их физического, эмоционального, ментального состояния и духовных особенностей. Попытки использовать нетрадиционные подходы в лечении долго не вызывали у научного сообщества ничего, кроме насмешек и критики. Однако сегодня многие серьезные ученые изучают и применяют эти методики. В каталоге Национальной медицинской библиотеки свыше 40 тысяч работ из области альтернативной и комплементарной медицины, и почти половина из них связана с траволечением. Альтернативная медицина – методы, противостоящие официальной медицине, иногда антинаучные, используемые вместо медицинских средств. Понятия комплементарная медицина и альтернативная медицина различны, В то время как комплементарная медицина используется совместно с официальной медициной, альтернативная применяется вместо официальной. Все большую популярность набирают такие средства оздоровления, как йога, медитация, различные виды массажа и методики питания. Практически любая американская аптека может предложить вам собственный набор препаратов естественного происхождения. Чаще всего в их состав входит зверобой, билоба и хиноцея. В наши дни интернет, книги и журналы доступны в любой точке земного шара. Благодаря этому люди могут очень быстро получать информацию о здоровье и использовать ее по своему усмотрению. Немногие со мной согласятся, но я считаю, что когда кто-то занимается самосовершенствованием и развитием самосознания, то это улучшает здоровье самого человека и его близких. В центре благополучия чопры в Влахолье, штат Калифорния. Мы создали прекрасную обстановку для тех, кто стремится к исцелению и хочет глубоко погрузиться в аюрведу и психосоматическую медицину. Мы разработали курсы сохранения здоровья, в основе которых техники холистической медицины. Программа «Волшебное начало» обеспечивает моральную и информационную поддержку для пар, у которых скоро родится ребенок. Эти дети получают задатки сверхспособностей еще до рождения. Наши инструкторы прошли специальное обучение – и теперь ищут новых участников программы по всему миру. Мы мечтаем о том, что благодаря нашим инструкторам появится поколение здоровых личностей, стремящихся к познанию. На всех континентах выпускники Центра благополучия Чопры преподают главный курс по психосоматической медицине и аюрведе – «Созидание жизни». Мы подготовили больше 500 инструкторов по базовой звуковой медитации. Эта программа рассказывает, как бороться со стрессом, Она позволяет людям найти источник внутренней энергии и раскрыть свои творческие возможности. У нас есть специальный курс для тех, кто борется с раком. Возврат к целостности. Он действительно преображает людей. Тысячи мужчин и женщин осознанно изменили свою жизнь, когда прошли программы борьбы с хронической усталостью и лишним весом. После выхода первого издания этой книги, я много раз наблюдал, как сильно менялась жизнь моих слушателей. Вслед за конкретными людьми перемены происходили в обществе. Сейчас мы идем по революционному пути, который навсегда изменит то, как мы воспринимаем мир и самих себя. Подобно открытиям современной физики, вечная мудрость Аюрведы указывает на глубинную сущность, мироздание. Мир скрывает безграничное поле возможностей, и ими могут воспользоваться лишь те, кто стремится к самоисцелению и преобразованию. В этом и заключается основная идея нашей книги. В новое издание я внес серьезные изменения. Мы добавили новые методики оздоровления, которые мы проверили вместе с пациентами Центра благополучия Чопры. В обновленной книге представлена методика контролируемой визуализации и медитации. Она позволяет достичь глубокого понимания действительности и изменить восприятие собственного тела. Мы рассказываем, как осознанно установить психосоматическую связь с вашими клетками, тканями и органами. В книге также описываются автономные и вегетативные функции организма, без которых невозможно совершенное здоровье. В новых главах мы говорим о лечебном питании и фитотерапии и делаем особый акцент на сбалансированной оздоровительной диете. Система гармоничного питания может стать первым шагом на пути к оздоровлению. А юридическая диета из нашей книги проста и изящна. Мы также отобрали для вас материалы о том, как взаимодействие психика и тела в периоды болезни и здоровья. Когда вы увидите и почувствуете, насколько эффективны тысячелетние методики оздоровления, вы испытаете настоящую радость. Мы обсудим испытанные способы лечения с привлечением пяти чувств. С помощью звуков, прикосновений, зрительных образов, вкусовых ощущений и запахов. В конечном итоге все это помогает работе внутренней системы, самоисцеления. Чтобы показать связь между нашим внутренним и внешним миром, а также то, что окружающий мир – это продолжение нашего тела, мы включили в книгу несколько забавных упражнений. Наконец, мы постарались сделать книгу понятной и доступной широкому кругу слушателей. Чем больше я узнаю о здоровье, тем сильнее убеждаюсь в том, что истинное здоровье означает нечто гораздо большее, чем отсутствие патологий и отрицательных анализов и даже больше, чем оптимальный союз разума и тела. По своей сути, здоровье – это высшая форма самосознания. Тысячелетиями великие пророки вет говорили, что главная цель заботы о теле – обеспечить материальную основу для состояния просветления. Когда человек достигает просветления, его внутренняя точка отсчета перемещается из области эго в духовную сферу. При этом он понимает, что сам познающий, процесс и предмет познания составляют одно целое. Границы времени и пространства исчезают, когда мы видим себя свободными сущностями, которые лишь ненадолго стали обычными людьми. Это состояние целостности, единения и есть основа всего исцеления. Его цель – совершенное здоровье. И я очень рад помочь вам достигнуть этой цели.